Синдром хронической усталости Кира остановилась посреди двора, пытаясь отыскать нужный корпус. Попасть на кафедру прикладной экологии оказалось не так-то просто. Корпус был затерян среди многочисленных лабиринтов стареньких зданий студенческого городка и выглядел самым ветхим. Студентка подняла взгляд на уровень третьего этажа, туда, где должен был располагаться кабинет доцента, и увидела метровые деревцы, поселившиеся на кирпичном парапете. На ветках еще дрожали последние желтые листочки. «Видимо, здание разрушается так давно, что на нем скоро вырастет рощица». Кира обреченно вздохнула. Она уже не в первый раз видела, как большие ученые ютятся в полуразвалившихся лабораториях, стряхивая с бумаг и оборудования, осыпающуюся с потолка штукатурку. Когда она думала о том что ей предстоит работать в таких условиях, очень хотелось сбежать из университета. У входа в корпус Кири пришлось попятиться, потому что рабочие в грязной форме, ругаясь друг с другом на незнакомом языке, выносили какие-то пыльные коробки и складывали в кузов газели. Поднимаясь наверх по лестнице, она встретила еще нескольких рабочих, тащивших древний шкаф. Девушке пришлось вжаться в угол и выдохнуть, чтобы ее не снесли вместе со шкафом. Дверь на кафедру была распахнута. По полу разбросаны пожелтевшие листы, изобразжённые строчками текста и неизвестными графиками. Какая древность! Почти все напечатаны на машинке. Небось, пылились на полках без дела, пока здание не пришло в негодность. На некоторых бумагах виднелись следы подошв рабочих. Светлые прямоугольники на паркете, незакрашенные краской, свидетельствовали о том, что совсем недавно здесь стояла мебель. Судя по вмятинам на дереве, стояла долго. Кира набралась духу и шагнула вперед, как вдруг услышала знакомый голос. — На вашем месте я бы не разгуливал здесь. В метре от вас слева дыра на второй этаж. Рабочие когда-то по ошибке перепилили балку. Девушка рассеянно повертела головой в поисках источника звука. — Я здесь, — в голосе послышалась насмешка. «Ку — Ку-ку. Кира вдруг поняла, что в стене коридора рядом с наличником ближайшей двери зияет узкая щель. В отверстии что-то шевельнулось, и она увидела на секунду, как блеснули знакомые глаза и дернулись стрелки усов. Доцент сидел в глубине кабинета на стуле, то появляясь, то пропадая в сине-сизом облаке. При этом дверь оставалась закрытой. Он не поднялся, не отворил ее. «Я... А вы сказали, чтобы я зашла на кафедру?» это по поводу гипотезы. Кира прокляла себя за дрогнувший голос. Она ожидала чего угодно, но только не такой странной встречи. — Кто вы? — строго спросил голос из-за двери. — Меня зовут Кира. Я студентка. Помните, после вашей лекции? Ну, когда вы швырнули мелом об стену. — Что вам угодно? Девушка почувствовала, что начинает закипать. Этот человек прямо-таки обладает талантом выводить окружающих из себя. — Что мне угодно? — Мне показалось, вы предложили курировать мою выпускную работу. — Я? — Упаси Боже! С чего вы взяли? Кира попыталась отыскать его лицо в щели. Не удалось. — Вы сказали, — произнесла она громко, — если вы хотите проверить свою странную гипотезу усталости, беритесь за дело. И еще вы сами пригласили меня на кафедру прикладной экологии. В ответ молчание. Только тонкая струйка дыма поползла из щели. «Вы меня слышите?» «Угу. Тогда почему не отвечаете?» «Я курю». «Курите?» «Да. Всегда хотелось таким важным видом покурить в своем кабинете. Вдруг больше не выпадет такой возможности. Я купил сегодня по этому случаю трубку, вроде той, что раньше были у пиратов. Молодой убийца, который предложил мне табак, сказал, что лучшего в городе мне не найти». Он мне так расхваливал эти сушеные листочки из Зимбабве, что я чуть слезу не пустил. Естественно, я уговорил этого Олуха отсыпать мне немного для дегустации. Сказал, если мне понравится, я куплю все, что у него есть. Видели бы вы, как он просиял. А сам бледный, как смерть, от переизбытков крови никотина. Голос за дверью снова замолчал. Кира нетерпеливо переступала с ноги на ногу. и — Естественно, я не собираюсь ничего у него покупать. Хотя через полгода я мог бы хорошенько разбогатеть на сбыте товара. Кира не выдержала и толкнула дверь. Он даже не повернулся, когда она вошла. Кабинет больше напоминал охотничью хижину. На стенах висело несколько ножей, большая потрёпанная карта мира, голова лося, козерога и еще какого-то зверя, которого время изменило до неузнаваемости. Из мебели остался письменный стол с крупным черепом неизвестного чудовищного зверя на нем и кресло. «И зачем вы мне это рассказали?» «Зачем?» «Да просто так. Надоело говорить с этим». Он качнул головой в сторону черепа. «Ну и еще потому, что табак, кофе и алкоголь в ближайший год станут дороже нефти». «Правда? И почему?» Он повернулся, посмотрел на девушку рентгеновским взглядом, после чего обмяк в кресле, и Кире показалось, он совсем не понимает, что именно она здесь делает. «Вы... вы сами позвали меня сюда?» — выдвела она из себя. «Какая разница?» — он хмыкнул. «Вы кого-нибудь еще тут видите?» «Кафедры больше нет. Последний месяц я работаю здесь один. Все эти трусы сбежали в Петергоф по первому требованию ректора». Видите ли, ему не хватает помещений для коммерческого использования. Он решил сделать капитальный ремонт и посадить сюда этих канцелярских крыс. И не смотрите так, они и правда плодятся, как крысы. Их скоро станет больше, чем студентов и преподавателей. «Мне очень жаль», — сказала Кира притворно сочувственным тоном, «но зданию в самом деле давно нужен ремонт». Логарифм, или Ибрагим Беркутов, — Его имя она заранее нашла под фотографией на сайте университета и заодно успела ознакомиться с рядом довольно неординарных научных статей. Вскочил и зашагал туда-сюда по кабинету, как волк, запертый в клетке. Человек прирастает к месту, как лишайник к камню. Ну и черт с ним, все равно скоро весь мир изменится. Видите ли, мне здесь хорошо думалось. Посмотрите на это дерево. Он выставил указательный палец, и только теперь Кира увидела нечто странное. Сквозь потолок в углу прорастали корни, некоторые с руку толщиной. Они будто прогрызли себе дорогу в кирпичах. Девушка вспомнила деревце на парапете, которое видела, когда шла сюда. Мало кто знает, что самые обычные березы способны прорастать сквозь камни. Ростку нужна всего-то кучка пыли да дождевая вода. Они первые из деревьев, что появляются на месте пустыши. Вот что будет расти на развалинах человеческой цивилизации. Логарифм выпустил облако дыма, закашлялся, вытряхнул содержимое трубки в раковину, зажурчала вода. Я мог бы обрубить самые первые корни, проклюнувшиеся сквозь обои, но не стал этого делать. Мне было интересно, приспособится она или нет». И, конечно, береза приспособилась. И даже умудряется расти. Мы убеждены, что у растений нет нервной системы. Могут ли они уставать? Конечно, нет. Он подошел к окну, взял из бумажной пачки на подоконнике горсть зерна и, просунув руку в форточку, высыпал их на карниз. А вот люди и животные. Офелия — моя ручная галка. Она всегда прилетала в одно и то же время». А теперь нет. К ее трапезе обычно присоединялись голуби. Но я сам видел, как они лениво сидят на ветвях или ходят внизу, подбирая упавшие зерна. Дело в том, что удержаться на этом карнизе не так-то просто. Требуются дополнительные усилия. Они чреваты потерей энергии. У них нет сил. Значит, с животными будет тоже... Кира шагнула вперед, скрестила руки на груди. «Да что значит тоже?» — воскликнула она. «Скажите, наконец, прямо!» Он посмотрел ей прямо в глаза своим сверлящим взглядом. «Вы ведь знаете лучше меня. Вы для этого и пришли сюда. получить ответ на вопрос, почему все вокруг в последнее время выглядят так, словно их опоили валерьянкой. А вы держитесь молодцом!» Девушка почувствовала, как щеки у нее вспыхнули. — Откуда вы? — Слепой что ли. Вы были единственной на лекции, кто слушал. — Вы думаете, это моя первая лекция? Студенты всегда ходили на меня толпами и сидели, открыв рты. Когда я впервые увидел это сонное царство, мне не пришлось сомневаться в том, что я читаю интересно. Я сразу сообразил, с ними случилась какая-то дрянь. Все вокруг без конца жалуются на усталость. — быстро заговорила Кира, глотая слова. — Я не понимаю, что происходит. А вы? Вы тоже это чувствуете? — Нет. Он провел тыльной стороной ладони по вспотевшему лбу. — Нет, пока не чувствую. — Объясните, что происходит? — Нет, это вы объясните. Мне бы сначала хотелось послушать вас. Кира молчала, недоуменно глядя на него. — Но! — взрывел он. — Если студенты здесь еще хоть на что-то годны, отвечайте, что, по-вашему, творится с миром. Она приоткрыла рот, завертела головой. — Я не знаю. Я думала, что мне это только кажется. — Кажется, как и остальные, всем миллиардам. А как же наука, данные, статистика? Вам удалось что-нибудь выяснить? Кира дрожащими руками полезла в сумку, вытащила планшет, стала в нем что-то искать. — Я перерыла кучу статей, посвященных синдрому хронической усталости, заговорила она срывающимся от волнения голосом. Но почему он вдруг начал появляться у всех? Экологическая катастрофа? Никаких сообщений в сети. Конечно, нельзя исключать того, что от нас скрывают. «Не то!» — перебил он ее. «Неважно, скрывают или нет. Важен фактор. Вирусная инфекция. Большинство заболеваний сопровождаются этим синдромом». «Нет, не гадайте с факторами. Сначала нужно удостовериться в том, что это не ваши фантазии». «Как?» — Кира нахмурилась. «Но ведь очевидно». «Нет, не очевидно». В его голосе послышался сарказм. «В двадцать первом веке усталость — обычное состояние людей. Капиталисты, коммунисты, демократы — неважно, кто стоит у власти. У них простые задачи — приучить народ к рабскому труду и при этом убедить людей в том, что они свободны. До того фантастического момента, как наш труд заменят роботы, человечеству еще нужно дожить». А пока в каждом большом городе для любого найдется грязная дешевая работка. Но это сейчас не наша забота — разбираться, кто стоит у власти и как несправедлив этот мир. Наша задача — понять, что произошло за последний месяц такого, чего не происходило прежде. Как нам определить, кто из популяции просто устал после трудовой недели, а кто подвержен неизвестному угнетающему фактору? Девушка потерла виски. «Проверить группу населения, которая почти не трудится. Например, пенсионеры. Это и так вечно усталые. Целый букет заболеваний. И возраст, знаете ли. Ладно. Безработные? Ха! Ну, допустим. Многие из них, правда, быстро устают от безделья. Инвалиды? Смотря какие. Кира сама зашагала по комнате туда-сюда». Логарифм сел обратно в кресло. Девушка вдруг остановилась. — Мы могли бы проверить детей. У них самый быстрый метаболизм, куча энергии, они лучше других восстанавливаются. беркутов вскинул бровь. — Что? — девушка неожиданно звонко рассмеялась. — Эта мысль не успела прийти вам в голову? — Поверить не могу. Доцент досадливо крякнул, опёрся на подлокотнике и встал. — Да, пусть им, — процедил он. Мысль интересная. Можете это проверить. А я предлагаю другой подход. В первую очередь обратить внимание на тех, кто находится в группе риска. Жители мегаполисов, люди, чья работа связана с большой ответственностью, медики, авиадиспетчеры, операторы на железной дороге. Если модель бочки Либиха верна, то они и есть нижняя клепка, и беда начнется с них. Один мой старый приятель работает в ВОЗ. Примечание. Всемирная организация здравоохранения. Раз в полгода он составляет большой статистический отчет по списку смертей и несчастных случаев. Я написал ему и попросил подготовить статистику за последний месяц. Естественно, он должен будет особое внимание обратить на группу риска. Он сделает это для вас бесплатно? Да, Он поворчал, но в итоге согласился. «Составляя списки смертей, становишься суеверным. Мне пришлось здорово напугать его надвигающимся концом света. И он поверил». Кира серьезно взглянула на собеседника. «А мне вам верить?» Логарифм, задумавшись, подошел к столу, погладил лежащий на нем череп по кости. «Я не пророк, чтобы вы мне верили или не верили». Но вот вам реальный пример. Это шерстистый носорог. Он вымер около десяти тысяч лет назад. Считается, что древние люди встречались с ним, повлияли на его судьбу. Конечно, шерстистый носорог мог просто не пережить перемен климата. Но я читал про загонные охоты, в которых люди убивали гораздо больше животных, чем требовалось для пропитания в результате чего наступил страшнейший голод. Я держу все эти чучела здесь не потому, что я охотник. До нас эта кафедра принадлежала зоологам. Один пожилой профессор оставила мне часть экспонатов. Он считал, наша любовь к природе — ничто иное, как выработанный после долгой голодовки эволюционный механизм защиты. Только хлебнув лихо, мы начали думать о последствиях. Занялись скотоводством и сельским хозяйством. Стали восхищаться природой. «Молодой человек», — говорил он мне, — «вы задумывались, почему стали экологом. Вы пытаетесь поддержать баланс в природе, изучаете связи между организмами, хотите спасти планету и человечество, а все потому, что однажды наши предки чуть не вымерли как потребители». Старый профессор ошибался. Мне не хочется спасать этих обезумевших людей, которые тоннами выбрасывают в море бутылки из супермаркета, а потом едят тунца с пластиком. Людей, которые не видят прямолинейной связи между своими поступками и их последствиями. Большинство моих коллег рассуждают схоже. Говорят, что однажды катастрофа наступит, и причиной ее станет сам человек. И только тогда он одумается. Сказать по правде, я не люблю людей. И моих коллег тоже. Большинство из них не лучше тех дикарей с копьями. Но порой я думаю, что если шерстистых носороков погубил не человек? Что если это был какой-то другой, не антропогенный фактор? В конце концов, то, что большинство людей — безответственные идиоты, не даёт стопроцентную вероятность, что они вымрут от собственных ошибок. Человечество не раз страдало от своей глупости. Но были и другие случаи, когда оно оказывалось на грани исчезновения по причинам, не зависящим от него. Вспышки чумы в средневековой Европе, эпидемии холеры в России в XIX веке, Лихорадка западного Нила — это только то, что касается инфекций. Извержения вулканов, землетрясения, цунами, ураганы — все это страшно, но слишком хорошо заметно. Причины бедствия понятны и ясны. Что, если наш вредный фактор не видим, не различим? Не будь счетчика Гейгера, я бы все списал на радиацию, но в разных точках города он показывает допустимую норму. Что еще может быть невидимым и убивать? До шестнадцатого века человечество почти ничего не знало об электричестве. Что, если у нас еще до сих пор нет прибора, способного улавливать какой-то новый вид энергии? Энергии? Силы, которые заставляют людей чувствовать себя разбитыми и опустошенными без всякой на то причины?» Логарифм задумчиво покрутил длинный ус Звонко хлопнул в ладоши. «Все это только пространные размышления. Мы ничего не сможем сказать точно, пока не получим факты». Он загадочно взглянул на девушку. «Кроме фактов, нам потребуется кое-что еще. Интуиция, воображение. То, что, как считал Эйнштейн, для ученого важнее знаний». К сожалению, моё воображение весьма скудно. Иначе, узнав, что всем нам скоро грозит мор и глад, я бы бился в истерике. — А вот ваше... — Чутьё. — Может пригодиться. Кира вопросительно подняла бровь. — Что мне нужно делать? — Ничего особенного. Просто не переставайте спорить со мной. У вас это прекрасно получается. Не знаю, как точно это работает, но даже самые скудные ваши идеи — подталкивают меня к решению проблемы. — Спасибо, — кисло ответила студентка. Логарифм хотел сказать еще что-то, но в кабинет неожиданно вошел рабочий в запыленной спецовке, охмуренный и смущенный. — Ибрагим Петрович, хороший, больше ждать нельзя. Бригадир шкуры спустит. — Отдавай стол и стул, Ибрагим Петрович, хороший. — Забирай, забирай, — небрежно бросил логарифм и добавил себе поднос, окинув взглядом комнату. Меня здесь больше ничто не держит. Он достал из верхнего ящика тяжелый ноутбук, засунул его подмышку и забормотал. Самое важное тут — диссертация. Хотя какое это теперь имеет значение? Он вышел в коридор, обернулся. «Череп, отвезите в Петергоф. Мои коллеги должны знать, что их ждет». Рабочий озадаченно моргнул, затем принялся двигать оставшуюся мебель. Кира нагнала Ибрагима Беркутова уже на выходе из кафедры. — И что вы собираетесь делать дальше? — Отдыхать. — Отрываться. Делать все, чтобы усталость меня не коснулась. — И это ваш план? Ничего не делать? — Почему же ничего? — Не делать только того, от чего я смертельно устаю. — Например, я не буду смотреть русский артхаус или разговаривать по скайпу со своим дядей из Норильска. Он жуткий зануда. — Ух, как с вами тяжело. Я имел в виду совсем другое. Разве вы не будете собирать статистику, искать этот пресловутый вредный фактор? Я же говорил вам, мой приятель-извоз пришлет мне всю требуемую статистику в ближайшие дни. Пока этого не случилось, я буду делать все, чтобы не стать очередной медузой. Талантливо прожигать время своей жизни. Что же делать мне? Я бы мог предложить присоединиться. Но, боюсь, вы неправильно меня поймете». Кира закатила глаза. Логарифм пожал плечами. — Ладно, если хотите, можете пока проверить свою идею с детьми. Только не перенапрягайтесь. Вдруг перестанете восстанавливаться. Да и мне нечем вам платить. — Это неважно Вы действительно думаете, что после определенного порога утомления люди уже не восстанавливаются? — Ничего я не думаю. В этом новом измерении я такой же невежда, как и вы. — Разве что... Он сощурил глаза. «Скажите, вы любите балет?» Кира растерянно пожала плечами. «Да? А я терпеть не могу. Тем не менее, одна моя знакомая танцовщица — настоящий вечный двигатель в действии. Она практически никогда не ошибается на выступлениях и всегда пышет энергией. Хочу взглянуть на нее. Если устает она, значит, без всякой статистики ясно. Дело плохо». Есть только одна проблема. Я не очень хочу идти туда один. Он неловко зашарил по воротнику пальцами в поисках пуговицы. И Кира, кажется, впервые увидела, как этот странный человек стесняется, словно он говорит о чем-то очень личном. «Балерейна, значит», — подумала она и, сдержав улыбку, быстро проговорила. «Конечно, я схожу с вами, раз это так важно для вас». «Не для меня, для человечества». «Ну-ну». «Вы ведь такой гуманист!» Логарифм нахмурился было, затем незаметно улыбнулся в густые усы. Он поднял глаза к небу и увидел хмурое серое полотно облаков. Он не мог знать, что за пару секунд до того, как посмотрел наверх, странные всполохи света уже растворились, погасли в вышине».